Глава вторая. В четверг утром Бренда опоздала на работу больше, чем на час. После волнений вчерашнего дня она проспала, а мать сознательно не стала ее будить. Она решила было отправиться в лабораторию без завтрака, но миссис Придмор решительно поставила перед ней тарелку с яичницей и беконом, заявив твердо, что дочь не выйдет из дому, пока не съест все до конца. Бренда, которая ни минуты не сомневалась, родители были бы просто счастливы, если бы она больше никогда не ступала за порог лаборатории Хогата, понимала, что лучше не спорить. Она примчалась, запыхавшаяся и виноватая, и обнаружила, что инспектор Блейклок в одиночку пытается управиться с двухдневным наплывом вещдоков, непрекращающимся потоком посетителей и беспрерывно звонящим телефоном. Ее беспокоило, как он ее теперь встретит, слышал ли уже о тысяче фунтов и, если слышал, изменит ли к ней отношение. Но он казался по-прежнему невозмутимым и надежным, как всегда. Он сказал, «Как только переоденешься, тебе надо будет пойти к директору. Он в кабинете мисс Фоули. Его кабинет заняли полицейские. Чай готовить не надо. Мисс Фоули явится только во второй половине дня». Ей нужно встретиться с кем-то из представителей местных властей насчет ее дядюшки». Бренда обрадовалась, что ей пока не нужно встречаться лицом к лицу с мисс Фоули. То, что она вчера сообщила командору Делглишу, очень сильно смахивало на предательство, и она чувствовала себя неловко. «А все остальные уже пришли?» — спросила она. «Клиффорд Брэдли не смог явиться». Его жена позвонила, что он плохо себя чувствует. Полицейские тут с полдевятого, проверяют все вещи Доки, особенно наркотики, и еще раз обыскали все помещения. Явно подозревают, что у нас тут что-то странное происходит. Инспектор Блейк Лок был непривычно разговорчив. Бренда спросила: Как это? Что-то странное происходит? Они не говорят. Но им теперь понадобилось просмотреть все наши папки с делами, у которых регистрационный номер — 1840 или 1840». У Бренды широко раскрылись глаза. «Вы хотите сказать, только за этот год? Или надо вернуться к тем, что уже микрофильмированы?» «Для начала я достал те, что за этот год, и те, что за прошлый. И сержант Андерхилл с Констеблем сейчас ими занимаются». «Не знаю, что они надеются там обнаружить, и, судя по их виду, они и сами не очень-то знают. Ну, давай-ка не тяни. Доктор Ховард сказал, чтобы ты пришла к нему, как только появишься». Ну, я же не умею ни стенографировать, ни на машинке печатать. Как вы думаете, зачем я ему понадобилась?» «Он не сказал. Думаю, в основном папки доставать. И еще на звонки отвечать, да на побегушках быть. Приносить да относить». «А где командор Делглиш? Разве его тут нет?» «Он уехал минут десять назад вместе с инспектором Мессингемом. Наверное, опросить кого-то. Да что тебе за дело до них? Наше дело тут помогать, чтобы лаборатория работала без сучка, без задоринки». Это прозвучало почти как упрек. Инспектор Блейклок никогда не выговаривала ей более сурово. Бренда поспешила в кабинет мисс Фоули. Все в лаборатории знали, что директор не любит, когда сотрудники стучат ему в дверь, так что она вошла, призвав на помощь всю уверенность в себе, на какую была способна. «Единственное, что я могу, — это постараться работать получше. Хочет, не хочет, придется ему принимать меня такой, как есть», — уговаривала она себя. Директор сидел за столом, по-видимому, изучая одно из дел. Подняв голову и не улыбнувшись в ответ на ее приветствие, он сказал. «Инспектор Блейклок объяснил вам, что мне сегодня утром понадобится ваша помощь, пока не придет мисс Фоули. Вы сможете работать в общей канцелярии с миссис Моллет. «Да, сэр». «Полиции понадобятся еще и другие папки с делами. Их интересуют только определенные номера. Но, я полагаю, инспектор Блейклок объяснил вам это». «Да, сэр». «Они сейчас занимаются делами, зарегистрированными в 1976 и 75 годах, так что вам нужно начать разбирать серии 1974 года и более ранние, если понадобится». Он оторвал взгляд от бумаг и впервые взглянул прямо на нее. «Доктор Лоример завещал вам какие-то деньги, не так ли?» «Да, сэр». «Тысячу фунтов. Купить книги и аппаратуру». «Не нужно говорить, сэр, обращаясь ко мне. Можно просто называть меня доктор Ховард. Он вам нравился?» «Да, да, очень нравился». Доктор Ховард опустил глаза и снова принялся перелистывать дело. «Странно. Никогда не подумал бы, что он мог казаться привлекательным женщинам или женщиной ему». Бренда решительно возразила. «Но это же было совсем не то!» «Что было совсем не то? Вы хотите сказать, что он не воспринимал вас как женщину?» «Я не знаю. Я только хочу сказать, я никогда не думала, что он пытается...» Голос ее дрогнул. Доктор Хуарт перевернул страницу и сказал. «Пытается соблазнить вас?» Подстёгнутая гневом, Бренда собрала в кулак всё своё мужество и ответила. «Но он же никак не мог этого сделать. Не в лаборатории же. А я его нигде в других местах и не видела вовсе. И если бы вы его хоть немного знали, вы бы так не говорили». Бренда сама ужаснулась, что у неё хватило духу на это. Но директор сказал только, как ей показалось, «очень печально». «Думаю, вы правы. Я совсем его не знал». Она попыталась объяснить. «Он объяснял мне, что такое наука». «И что же такое наука?» «Он объяснил, что ученые формулируют теории о том, как функционирует физический мир, а потом проверяют их при помощи экспериментов. Если эксперименты проходят удачно, теории работают. Если эксперименты не удаются... Ученым приходится искать другую теорию, чтобы объяснить существующие факты. Он говорит, что для науки характерен такой потрясающий парадокс, когда разочарование не обязательно означает поражение. Оно может оказаться шагом вперед. «Разве вас не обучали естественным наукам в школе? Мне казалось, вы сдавали выпускные экзамены по физике и химии на обычном уровне». «Но никто никогда мне про науку так не объяснял». «Да, полагаю, вам надоедали опытами со свойствами магнита и углекислого газа. Кстати, мисс Фоули отпечатала сводку о соотношении числа сотрудников и рабочих нагрузок. Мне нужно, чтобы вы проверили цифры. Миссис Моллет поможет вам сделать это» а затем нужно разослать сводку всем директорам заблаговременно к заседанию совета на следующей неделе. Миссис Моллит даст вам список адресов. Хорошо, сэр. Э, хорошо, доктор Ховард. Я хотел бы, чтобы вы отнесли эту папку, мисс Истербрук, в лабораторию биологического отдела». Он взглянул на нее, и впервые она подумала, что смотрит он по-доброму. Он сказал очень мягко, «Я понимаю, что вы чувствуете. Я чувствовал то же самое, но там на полу остался только силуэт мелом, просто несколько белых линий, и все. И он протянул ей папку. Это означало, что она может идти. У двери Бренда приостановилась, директор спросил, «Да?» «Я сейчас подумала, что расследование — это как наука. Детектив формулирует теорию, потом проверяет ее опытным путем. Если факты, которые он обнаруживает, подтверждают его теорию, значит, она верная. Если не подтверждают, ему надо найти другую теорию, другого подозреваемого». Доктор Ховард ответил довольно сухо. «Аналогия достаточно разумная». Но соблазн отобрать нужные факты может быть гораздо сильнее. Кроме того, детектив экспериментирует с живыми людьми. Их свойства весьма сложны и не поддаются точному анализу. Час спустя Бренда отнесла третью пачку папок в кабинет директора, сержанту Андерхиллу. Младший полицейский, очень симпатичный. Подскочил, чтобы освободить ее от тяжелой ноши. Телефон на столе доктора Ховарта зазвонил, и сержант Андерхилл прошел через кабинет взять трубку. Положив ее на рычаг, он сказал: Это из лаборатории Столпола звонили. Сообщили результаты анализа крови. Молоток точно был орудием убийства. На нем кровь Лоримера. И анализ рвота они сделали. Он взглянул на Бренду, вдруг вспомнив, что она еще здесь и подождал, пока она выйдет из кабинета и закроет за собой дверь. Констебль-детектив спросил. «Ну?» «То, что мы и думали. Сам соображай. Судмедэксперт знал бы, что лаборатория не может определить группу крови через анализ рвоты. Желудочные кислоты разрушают антитела. Можно только надеяться определить, что было в пище. Значит, если это тебя вырвало и тебя подозревают, тебе всего только и надо наврать про то, что ты ел на ужин. Кто может это опровергнуть?» Его товарищ возразил. «Если только...» Сержант Андерхилл протянул руку к телефону. «Точно. Я же сказал, сам соображай.